Черная рожа. Черная рожа приготовил ему великолепный номер с джакузи и минибаром. Море плескалось в метрах ста за окном, и длинный, уходящий вдаль волнорез, обещал надежную рыбную ловлю в любую погоду. Хочешь, мечи донку на сто метров, хочешь, подпир с мормыша отпускай и тряси. Почему-то на стене висел репродуктор, точь-в-точь, -точь, как в средней советской семье. Коричневый, однопрограммный, с большим круглым регулятором. Пес хотел было включить его, но прежде решил определить страну и место пребывания, для чего открыл бар. То, что он увидел, поразило его. В битком набитом баре стояли русские четвертинки, только были они особенными. Джин Гордон, виски «Белая лошадь», ром Баккарди, то есть «Бутылочка национальная», А этикетка, наклейки, прочие признаки производителя фирменные и, по всей видимости, настоящие. Пробки на стыке двух цивилизаций. Он открутил одну крышечку и отхлебнул. Джин во всем своем великолепии. Тогда, чтобы проверить некоторую догадку, открыл холодильник. Двухкамерный, огромный, без опознавательных знаков. Битком. Внизу трехлитровая банка, закрытая полиэтиленовой крышкой. Открыл отхлебнул. Пиво жигулевское свежайшее, с легкой пеночкой, бочковое. Такое было искоренено вместе со страной недавнего пребывания и не совсем давнего рождения. Потом, пожалуйте, в банке с капелькой глицерина, так оно консервируется лучше. Еще в холодильнике нашлась тарелка домашнего студня, холодная вареная курица, Консервы из морепродуктов, 2011 года производства. Страна-производитель не указана. В морозильнике килограммовые пачки пельменей, снежная страна, и колпинские, и много прочего, вроде баночки соленых рыжиков из дальнего детства, прикрытой плотной бумагой и прихваченной резинкой от медицинского препарата, черный такой эластичный, пришло время послушать радио. Тягучая бразильская музыка потекла из него, и длилась она без малого час, пока он радио не выключил. Потом включил, опомнившись, ровно в начале какого-то часа, ожидая последних известий, но их не последовало. Тогда он взял бутылку запотевшей столичной, место производства город Тутаев. Качество отличное, дата изготовления отсутствует. Хлеб свежий, пшеничный, горчица и петрушка. Он отломил от курицы ножку и прилег с ней на роскошную перину. Когда пес проснулся, куриная кость лежала рядом на подушке, выпитая до донца бутылка валялась на полу. Никакого похмелья не ощущалось, но повинуясь рефлексу, он вернулся к трехлитровке с пивом и сделал несколько огромных глотков. Душ оказался с сенсором и с программой на короткий период. Вода потекла сама и В меру горячая, потом холодная, снова горячая и опять холодная. В шкафу он нашел прелестный махровый халат, надел его и поискал телевизор. Никакого телевизора в номере не оказалось. Не было ни души и за окном, и в коридоре длинном и тихом. Путешествуя по коридору, он пытался услышать хоть какой-то звук, хотя бы за одной из дверей. Наконец он различил телефонный звонок. Это могли звонить только ему. Двери в апартаменты были без номеров, он пытался открывать их, но безуспешно, пока не наткнулся на свою. Та открылась безропотно, телефон просто-таки надрывался. «Говорил тебе в Каргополь не езди?» Услышал он постылый голос черной рожи. «Это тебе звонок номер два». «Элимит звонков исчерпывается, пополните свою кредитную карту», влез в разговор чей-то противный женский голос, и связь прервалась. Очевидно, Рай в представлении Черномазова должен был выглядеть так, как он отрежиссировал его в этом сне. Пёс снова включил громкоговоритель. Теперь там шла трансляция матча СССР-Венгрия с чемпионата мира 1966 года. Яшин, Воронин, Шестернев, потом будет полуфинал. Скоро численно приложится по немецкой харе, до английской не дотянулся. Выбили. Хотелось послушать последние известия о хлеборобах и сталеварах, но не довелось. Когда он в очередной раз приоткрыл веки, то ни врача увидел, ни медсестру. Батюшка стоял перед ним в походном облачении. Дверь в коридор была плотно закрыта, На столе теплилась свечечка, иконка стояла рядом, казанская. Некоторое время они смотрели друг на друга молча. «Что, отец, время пришло?» «Сие ведомо только Господу». «Не пугайтесь, как вас по имени?» Пёс не нашел ничего лучшего ляпнуть, раб Божий, с условным именем Алексей». «Если балагуришь, значит еще поживешь, так, наверное». «Вас доктор позвал?» «Доктор, к Божьему Константину. Только занят я был. Не успел чуток. Вот на этой самой коечке он и отошел. Не застал его? Пришлось в догонку. Потом в храме отпоем. Жаль, без причастия отошел. Чуток разминулись. А он вообще-то верующий, крещеный? Крестик был. Молитвы знаете? Немного. Тогда повторяйте за мной. Со святыми упокой. Христе, душу раба твоего, Константина, те же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Но Алексею этого показалось мало. Он продолжил. Упокой, спаси наш, с праведными раба твоего и сего, введи во дворы твоя, яко же есть, писано, презирая, яко благ, прегрешение его, вольное и невольное, и все я же в видении и в неведении, человеколюбие. «От Девы Васиявы миру, Христе Боже, Сыны Света, тою, покоявый помилуй нас», – закончил отец. «Ты верующий, крещеный, было дело во младенчестве, а потом в церковь ходишь и, более того, в святых местах бывал, паломничал, по работе, то есть, по работе, по белу свету перемещался, а в святых местах искал одного человечка». «Врага народа, по-нашему». «И нашел? А как же? А что потом?» «А потом ничего. Что ж я ему, мученический конец в архандарике, что ли, устрою?» «Тогда ему по логике вещей многое спишется. Нашел, присмотрел и передал в хорошие руки на большой земле. Что с ним потом было, не знаю, но могу догадаться. А сейчас-то что, на службе? Хрен его знает, простите, батюшка». «Бог простит». «Так я людей убивал, на многих войнах». «У русских войны в памяти две, и две с германцем. Правда, была финская, еще японская. То, что в последнее время было так, баловство». «Пока дети по ночам снаряды не точат, а бабы зажигалки с крыш не тягают, это не война». «Нельзя мне в храм, придется все на исповеди рассказать, епитимию наложат, лет двадцать без причастия». А откуда познание в делах сих? Я, когда за дело берусь, получаю горы документов, изучаю, в роль вхожу, чтобы все грамотно, карты, контакты, пути отхода, пришлось и закон божий прочесть. Дело-то, видимо, к концу. Таких встреч случайно не бывает. Сам-то с каких краев? Каргопольский только в юном возрасте родина позвала, теперь вот вернулся, и нет ничего». Коробка дома, квартира, а в ней чужие. Под квартирой магазин и мерзость запустения. А потом куда? Когда потом? После больнички. А будет оно после? Я помолюсь, считай, что исповедался. Отец ловко накинул полурясы на голову, размягченному беседой Алексею, и отпустил грехи. «Благословляю тебя, раб Божий лёха, езжай опять туда». Только теперь по-серьезному, ибо климат тот тебе показан, а там люди подскажут, как дальше быть. Если доедешь, спасешься. Одна дверь перед тобой, а другой не думай. Расскажи, как там, на горе был? Не довелось. Сейчас поднимешься. Знаю, завидую. Так вы съездите. Мне затруднительно, клирику трудно туда попасть. Балбесу мирскому, убийце, вору в законе. Это запросто. Значит, так надо. Помнишь что? Служба в темноте начиналась. Почти в полной. Я всегда почти первым приходил, чтобы видеть, кто вошел и вышел. Становился ближе к выходу, у крайней стасидии. Там еще один старичок спал все время. Лет сто ему, бедолаге. Слепой почти. Его к иконам отводили, потом назад. А справа шустрый такой отец. Вмешивался, паломников строил. «Ну, вроде дежурного. Только как-то рьяно все делал. И на трапезе подскакивал, замечания делал. Далеко, наверное, пошел. Настоящий начальник». «Ладно, отвлекся». Одинокий голос чтеца, потом хор, пели на два лика. Голоса отчетливые, паникодила, со свечами. «Хорошо пели. Такого в телевизоре не услышишь». «В каком монастыре был?» «Этого, извините, не могу сказать». для служебного пользования. Да ладно тебе, конспиратор, и так понятно. В Каргополе грешил? Вино пил, прелюбодействовал, правда, деньги дарил, и еще подарю. Надо было свечек купить, иконок софринских, в ящичек сунуть, на храм. Ладно тебе, не в свечках счастье, однако лучше, чем на водку. Но опять же, если другой не выпьет, пойдет и убьёт кого. Я сколько такого знаю за последние годы? Каргополь место мелкое, а сколько там народу перебывало разного? Место не мелкое. Люди измельчали. Пора мне, Алексей, доберись до тех мест. Может, и спишется чего. И уже уходя, а скольких жизней лишил? Алексей показал пальцы на двух руках. Как на тумбочке оказалось Евангелие, не заметил. Саша пробрался в палату немного позже. Воды в двухлитровой бутылке принес, бананов, сока в пакете. «Ну как ты там?» – спросил его Алексей. «Палаточку сладил, каши с тушеночкой. Сейчас там присматривает мужик, надеюсь, не обнесет. Что говорят?» «Да ты поди сам спрашивал. Было дело. И что?» «Покой на длительное время. Пойди пойми и истолкуй». Сестра вошла в помещение и сделала страшные глаза на Сашу. «Я сейчас, я уже вот только». Сестра лет пятидесяти, худая и нелюбопытная, вышла. «Если у нас верные люди, в Волосово», – поинтересовался Алексей. «Откуда им быть?» – получил он закономерный ответ. «Ты добро кому-нибудь сдай на ответственное хранение. Оружие». «Зачем?» «Едем мы. В Петербург, город». «Зачем?» «Зачем, да зачем. Дела у меня там». «У меня никаких дел там нет, мне расчет, пожалуйста, мне девок своих поднимать, а ты тут еще дней на десять». «Что ты лепишь горбатого? Утром уходим, а лучше сейчас, утром еще уколов собачат, уснешь, не встанешь». «Да ты в дороге помрешь, вот так, как было, шел-шел, и нет тебя». «Это тебя нет, молитвы знаешь?» «Какие?» «Всякие». «Ни одной». «Молитва слов купим тебе в Казанском соборе». «Был в Казанском соборе?» «Откуда?» «Значит так, у меня в Питере деньги есть. Большие». «Где?» «В банкомате». «Дам много. Только при мне девкам пошлешь». «И сколько дашь?» «Ты до утра подумай, а сейчас сдавай потихоньку. Паспорт мой где?» «У меня». «То есть?» «Ты будешь дохлый валяться, а документы порядок любят». «Я сказал, что занесу утром, а денег дал. Тысячу. Жалко. Потому и взяли. Запись в книге условная. Могли и не взять. Уходим, что ли?» «Деньги где взял?» «У тебя в трусах карманчики. Во всех. Это значит, когда чистые надеваешь, перекладываешь». «Я сто баков взял. Остальные возьми». «Не дотянулись до них руки лукавых санитаров. Так бы ты и не выжил, пожалуй. Трусы-то на тебе родные, «Откуда? Выдали какие-то. И хватит чушь всякую нести. Ну вот, свои наденешь и прячь. Я отстирал там у речки. Высохли. Дорогие штанцы, не китайские. Нам таких не нашивать». «Уважать себя надо. Внимательный ты парень. Это заставляет задуматься, господин Болотников. А трусов я тебе подарю. Самых элитных». «Этаж какой у нас?» «Второй. А одежда моя где?» «У них под ключиком». Ладно, невелика потеря. Воздух ночной пьянил и реанимировал. Покалывало в работающем на холостом ходу моторе. Шли они к палаточке. А этот потом куда делся? Который? В сером костюме, с горбиком. С каким горбиком? Но вы меня вместе от берега вели. Бредишь, я тебя один пёр Нет, ты путаешь. Я лежал, а он склонился и рукой провел по сердцу. «Боль прошла. Лопатник искал. Да не было никого, пригрезилась тебе». «Пивка бы», — попросил пес. «Значит, пригрезилась. Серый, с горбиком. А можно пиво? Глоточек». Нашли ларек, купили банку светлого и выпили на двоих. Опять была ночь, опять звезды и предвкушение чего-то настоящего, значительного и доброго. Цель появилась. а просто так ничего не происходит и не появляется. Он еще одну банку купил, но Саша ее отобрал и выбросил. «Балтика номер три. Так себе пиво».